Глава 38. Лампа Людовика. Через пару дней должны были быть готовы наши визы. В эти дни ожидания я не находила, чем себя занять. Почти не выпускала телефон из рук, ждала, что Владислав позвонит. Это было схоже с дрейфом в океане, где всегда туман. Вокруг ничего не видно, так что плыть приходится без цели. От этого на меня накатывало полное отчаяние и уверенность, что мне не выплыть. Фрея не отходила от меня даже к своим мисочкам, чтобы покушать. «Фреюшка, интересно, а что с тобой происходило до того, как я тебя нашла?» — спрашивала я ее, гладя по спинке. «Может, у тебя была такая же несчастная судьба, как и у меня, и поэтому мы теперь вместе?» Кошка посмотрела на меня зелеными глазами и жалобно мяукнула в ответ. Она явно старалась поддержать разговор, просто я ее не понимала. На третий день моего совершенно безвольного валяния в кровати позвонил Федя и сказал, что визы готовы, билеты куплены и пора отправляться в путь. Это известие привело меня в относительно бодрое состояние, и я даже смогла сложить вещи в небольшой чемодан. Далось мне это с трудом, так как Фрея залезала в него и переворачивала внутри все вверх дном. Появление в комнате чемодана крайне ее нервировало. Девочка моя. Обращалась я к ней, каждый раз доставая из чемодана. Я бы с удовольствием тебя взяла, будь у меня такая возможность. Но ты остаешься дома. А, кстати, с кем ты остаешься-то? Пронзила меня тревожная мысль. Со всем этим расстройством из-за расставания с Владом я забыла пристроить мою кошку. Первая мысль была «Влад». «Конечно, это самое логичное решение», — размышляла я. «Она его знает, она его любит, он ее тоже любит, и потом это отличный повод ему позвонить». На мысли о «позвонить» в голове всплыла Виктория, которая запретила мне проявлять хоть какую-то инициативу в его адрес. Через минуту я уже набирала номер. Голос подруги был сонный. «Викуся, ты спишь?» «Прости, если я тебя разбудила». «Привет, не извиняйся, я привыкла». «Что случилось? Ты уже на острове?» «Нет, я дома, собираюсь. Завтра вылетаем». «Отличного отдыха», — промямлила она и тут же отключилась. Я набрала снова. «Что еще?» «Ты долго будешь меня третировать?» «Недолго, если ты мне разрешишь позвонить Владику». На этой фразе Вика мгновенно проснулась и проорала в трубку. «Ни в коем случае! Зачем ему звонить?» «Чтобы он посидел с Фреюшкой, пока меня нет». «Посидел? Он что, сидел к тебе?» «А что, ему трудно?» «Нет, не звони». «А куда мне ее деть?» «Мне привози, я посижу». «Так у тебя же собака». «И что? Ты же знаешь моего Ватсона, он сама доброта. Я его даже иногда флегмой называю. Чего он сделает твоей разбойнице?» он все всё-таки пес, и территория его. Вдруг ему не понравится такая соседка?» «Ой, а у тебя есть другие варианты, Фень?» «Есть. Владик. Забудь этот вариант, потому что это плохой вариант. Тогда есть еще Радмил. «О, по всем любовникам пошла, по бывшим. И большой еще у тебя там список?» «Ну, я же Радмилу помогла, пусть и он мне поможет, раз ты против первого варианта». «А обряд твой все таки сработал?» «Не знаю, времени мало прошло, надо ждать». «Хорошо, не хочешь привозить ко мне, вези ему». «Ему не хочу». «Ясное дело». «Хочешь воспользоваться кошкой, как причиной опять сблизиться с Владом?» «Ага, очень хочу. Кошка будет у него, я смогу ему звонить, узнавать, как она, и потом...» «Делай, что хочешь. Как была идиоткой, так и осталась», — прервала мою речь Вика и бросила трубку. Я посмотрела на Фрею. Она сидела на чемодане, как сторожевой пес и я подумала, что нужно спросить у нее самой, с кем она хочет остаться. Будь она простой кошкой, мне бы вряд ли в голову пришла эта идея, но я-то знаю, что она совершенно необыкновенная. Далее я начала придумывать способ, как мне получить от нее эту информацию. Раздался телефонный звонок. Ну что, позвонила ему уже? Спросила недовольно Вика. Нет. Теперь представь. Ты звонишь ему, и как ни в чем не бывало, типа ничего не произошло между вами, говоришь, «Владюшенька, возьми мою кошечку на две недельки». «Не буду я так говорить, чего ты взяла?» «Кошечку, недельки, Владюшенька». «Окей, а как будешь?» «Влад, выручи меня, пожалуйста, возьми Фрею». И дальше аргументы, что у него ей будет лучше всего. «А если он тебе ответит, Феня, иди в жопу со своей Фреей?» «Он не скажет в жопу. Он воспитанный, интеллигентный мужчина». «Ну, не туда, в другое место. Что ты привязываешься к словам? Ты суть улавливай. А суть — это отказ. Тебе приятно получить очередной от него отказ. Ты готова еще раз мордой об стол?» «Не готова». «Викуся, я об этом даже не подумала». «Конечно». «У тебя же с этим Владиком совсем мозг отключился. Чем думать-то?» Я молчала и тихонечко, чтобы не слышала Вика, плакала. «Замолчала, правильно. Потому что я права, а тебе и сказать нечего. Привози мне, говорю тебе, не съест твою фрею мой Ватсон. Тем более, что у меня не овчарка, а всего лишь вельшкорги». Я уже открыла рот, чтобы согласиться, как раздался звонок в дверь. «Кто это?» — спросила я у Вики. «Конь в пальто. Откуда я могу знать, кто звонит к тебе в дверь, когда я на другом конце Москвы?» «И правда, Вика, откуда ты можешь знать? Я совсем уже с ума сошла». «Иди открывай. Потом перезвони. Я все равно уже не засну». В дверь настойчиво трезвонили. Я судорожно вспоминала, знает ли Владик этот адрес. Фрея сидела на чемодане, Даже ухом не пошевелила. Мне ее поведение показалось очень подозрительным. Кто там? Тревожно спросила я, напрочь забыв, что могу посмотреть в глазок. Это Радмил, Фень. Что тебе надо, Родмил? Я тебя сегодня не приглашала. Я привез тебе подарок. Открой, пожалуйста, подарю и уеду. Открыв дверь, я увидела у него в руках огромную коробку. Что это? Подарок. Я же тебя не поздравил с прошедшим днем рождения. Заходи. И я пропустила его в квартиру. Пока он распаковывал коробку, я поинтересовалась, все ли условия по ритуалу он выполнил. Нет. Не ездил еще в зал игровых автоматов, чтобы монету отдать. Дежурил. Спросить вот еще хотел, сколько мне ходить с зашитой картой в одежде. Не знаю. Ходи подольше, она что тебе мешает? Просто интересно, сколько по времени. Нет никаких ограничений. Знаешь, говорят, бывших алкоголиков не бывает. Так и бывших игроманов тоже. Поэтому пусть будет в одежде для надежности. Понял? Смотри. На этих словах он торжественно открыл коробку. Что это? Уставилась я внутрь ее. «Винтажная настольная лампа в стиле Людовика XIV». «Это фенечка», — осторожно доставая ее из коробки, объяснил Радмил. «Сербская фарфоровая мануфактура». «Лампа? Зачем мне лампа?» «Фарфор, роспись, золочение, бронза, латунь, абажур, ткань». «Абажур, ткань», — повторила я и взяла лампу в руки. «Тебе нравится?» «Мне она очень нравилась». Но в голове крутились Влад и Фрея, Фрея и Влад. «Фень, скажи, красивая». «Радмил, а ты можешь мою кошку взять на две недели?» «Я уезжаю». «Знаешь, что мне в тебе безумно нравится?» «Это то, как ты перескакиваешь в разговоре с темой на тему». То есть, что приходит тебе на ум, то ты и говоришь сразу, независимо от того, о чем до этого шел разговор. Лампа действительно шикарная, спасибо. Так возьмешь кошку? Вот эту. И он кивнул в сторону Фрея. У меня что, здесь много кошек, кроме этой и больше других нет. А что это с ней? Сидит как забульзамированная. Мне тоже это кажется странным. Но все же. Продолжала я упорствовать. «Нет». «Как это нет?» — удивилась я. «Давай посчитаем, сколько раз ты ее уже перевозила. Дача — раз. Твоя квартира — два. Моя квартира — три. Эта квартира — четыре. И квартира Влада — пять», — добавила я. «Ну вот, она уже и туда съездила. Пожалей, животное-то». «Да, но что же мне делать?» Ты совсем не разбираешься в психологии кошек. Помнишь, я говорил, что кошки привязываются к месту жительства? Помню, но я так часто ее перевожу, что она ни к чему привязаться не успевает. У меня жизнь последний месяц неспокойная. Я бы сказала, кочевая у меня жизнь. И кошка у меня кочевая. Она ко мне привязана. Тем более, ты уедешь, она и так скучать будет, да еще и не дома. А здесь хоть твои вещи останутся. В твоих словах есть доля рассудительности. Значит, ты предлагаешь на две недели оставить ее здесь одну? Нет, я буду приезжать, кормить, убирать лоток, играть с ней. Я посмотрела на него удивленно. Хороший вариант. Не подведешь? Точно будешь приезжать. Слово даю. Не брошу, не волнуйся. Смотри, а то наложу на тебя заклятие. Он улыбнулся. Тогда тем более. Проводив его и отдав запасные ключи от квартиры, я позвонила Вике. Вопрос решен. Фрей остается дома, Радмил будет приезжать к ней ухаживать. Баба с возу кобыли легче. А то мне еще в моем дурдоме только твоей кошки не хватает, заключила Вика. Мы тепло попрощались. Я обещала присылать ежедневный фотоотчет с отдыха и привезти ей хамон,